Он побывал там, где они в последний раз убили зайца, обнюхал кусты, на которых была развешена отравленная приманка. То и дело казан садился и выл, призывая подругу. И тут инстинкт снова помог ему.